со мной. Он обрадовался, что хорошо умел контролировать дыхание, что ты имеешь, но Стейн уже свернул в купальню, не услышав окончания фразы. Глава 7. Финн. Молодой король Хайденгарда неспешно вошел в зал заседаний, главный советник следом за ним. Два десятка человек за огромным столом, занимавшим большую часть помещения, замерли. На мгновение воцарилась тишина. фин и Эрик не стали тратить время на то, чтобы привести себя в порядок. Они были грязными и пахли соответствующе. Боль то и дело накатывала на него, хотя ушибы перестали ныть. Практически все тело Финна украшали синяки и царапины. Советники резко подскочили с мест и низко поклонились, поблагодарив духов за возвращение короля но внимание Финна было приковано к единственному человеку, который занял место по центру. Лорд Викар, как и всегда, напомнил Финну стервятника, высокий и жилистый, с длинным кривым носом и в безупречно сидящем темно-зеленом камзоль. Лорд тоже поклонился, хотя на его лице застыла гримаса презрения. Этот человек — Любил власть и всячески за нее цеплялся. Рядом с ним сидела девушка в утонченном лиловом платье. фин прежде не встречал при дворе столь прекрасную особу. Он бы наверняка заметил ее. Она казалась такой хрупкой и нежной, словно весенний цветок. Он бы засмотрелся на ее безупречную и слегка загорелую кожу, правильные черты лица и чувственные губы, если бы не ее длинные темно-каштановые волосы и золотистые глаза, в точности как у Финна, унаследовавшего внешность от отца, короля Эймунда. У Одесса же были глаза матери, кари с зелеными вкраплениями. Финн шагнул вперед. Лорд Викар всего на миг потерял самообладание. «Ваше Величество!» — только и смог произнести управитель Болдера — воплоти фин многозначительно покосился на свое кресло приказывая освободить места короля и главного советника лорд викор и незнакомая девушка пересели фин заметил что помимо членов совета в полном составе в столицу прибыли и управители всех областей тасфил представлял сын лорда андерса регген который наверняка ничего не знал о том, что случилось в его родовом замке и о гибели отца. Но знал ли о намерениях родителей фин и Регин были ровесниками и с ранних лет недолюбливали друг друга. Регин боготворил отца и во всем старался ему подражать. Даже внешне был уменьшенной копией лорда Андерса, те же волосы цвета темного золота, тот же прямой нос с горбинкой, тяжелая челюсть и ненавистная самодовольная ухмылка на лице. регин оценивающе оглядел Финна и Эрика. Если бы не напряженная ситуация, мерзкая усмешка не заставила бы себя ждать. Сын лорда Тасфилы, был в богато расшитом светло-коричневом камзоле, из-под которого выглядывала белая рубашка, а крепкие ноги облачены в темные штаны и высокие сапоги. Вновь заняв свое место, Реген Трассен непринужденно закинул ногу на ногу. «Все считали вас и главного советника мертвыми», произнес лорд Викар после того, как шумно опустился в кресло фин не удержался от язвительной улыбки, не сомневаюсь. Члены совета зашептались и осторожно покосились на незнакомую девушку. «Кто-нибудь представит нашу гостью?» Спокойно поинтересовался фин поглаживая подлокотник кресла. «Леди адела из Болдера», — быстро ответил Эрик, продолжая следить за каждым движением лорда Викера. «Вы в прошлом году были с отцом на осеннем балу». Девушка кивнула и перевела испуганный взгляд с главного советника на отца. «Да, по закону, Адела моя дочь». Управитель Болдера сплел свои длинные пальцы между собой. «Но в ней нет моей крови. Это дитя покойного короля Эймунда». фин надеялся, что выражение его лица никак не изменилось. Ему стоило немалых усилий сохранить спокойствие. Он запрокинул голову и тем же безмятежным голосом сказал, «Не успели меня похоронить, как вы, лорд Викар. Уже попытались посадить на трон бастарда. Я молчу про доказательство, что в ней действительно есть королевская кровь. Повторюсь, совет считал вас мертвым, а доказательств у меня предостаточно. Адела — дочь покойного короля Эймунда и моей жены» которая была под защитой короны после измены. Лорд Викар улыбнулся одними губами. «Ваш батюшка не скупился на содержание дочери». фин по-прежнему пытался сохранять внешнее спокойствие, хотя внутри его все начало бушевать. Ему отчасти хотелось верить, что это какая-то шутка, плохо разыгранный спектакль. Он снова перевел взгляд на леди Аделу. «Духи!» Ему не нужны были никакие подтверждения, что девушка — его единокровная сестра. Это лицо, глаза. В ней, правда, текла кровь Дэрсонов. — То есть вы решили посадить на трон даже не первенца короля Эймунда, что сейчас томится в темнице, а бастарда? — Похвально. Советники вновь переглянулись. Один из них прочистил горло — и хриплым голосом сказал, «Ваше Величество, нам очень жаль, примите наше соболезнование. Одес был убит в темнице два дня назад». Кресло под финном покачнулось, в ушах зазвенело. Он пытался ровно дышать, но легкие будто набили стеклом. Я слышал. Горло сдавило боль. Покушение не удалось? «Было совершено еще одно». Поэтому лорд Викар сообщил нам, что леди Аделла, вероятно, единственная, в ком осталась королевская кровь династии Дерсонов. Звон в ушах стремительно перерос в гул. фин крепко вцепился пальцами в подлокотники кресла. Все внутри оцепенело, а вокруг будто разверзлась бездна, в которую он отчаянно старался не провалиться. Все вон! Никто не сдвинулся с места. Советники растерянно озирались друг на друга. Совет жаждал подробностей. Им не терпелось узнать, кто все-таки стоял за похищением короля. фин видел на их лицах молчаливый вопрос. Рвавшийся изнутри крик выдернул его из оцепенения. «Я сказал, все вон!» Советники резко встрепенулись и поспешили покинуть зал. «Кроме вас, леди Аделла». фин жестом приказал ей оставаться на месте. Ее лицо мигом побледнело, и она испуганно опустилась обратно в кресло. «Эрик, ты знаешь, что делать». Главный советник кивнул и встал из-за стола. «И еще. Как закончишь, пригласи сюда, пожалуйста, Ларена и литу добавил фин на что Эрик вновь кивнул и вышел за дверь. «Лорд Виккар...» Продолжал стоять позади дочери. Финн смерил его взглядом. «Вас плохо со слухом, лорд Викар? Я бы хотел остаться с дочерью», не моргнув, ответил тот. Внутри у Финна снова все загудело и загрохотало. Управитель болдра бесстрашно взирал на своего короля, но и у этого бесстрашие были пределы. Молчание оказалось убедительным аргументом, и вскоре лорд Викар покинул зал. фин изучал взявшуюся из ниоткуда сестру. Эти глаза цвета расплавленного золота, наследие династии Дерсонов. Как его отец был огорчен, что старший сын пошел в родню по линии матери. «Ваше Величество, клянусь, я ничего не знала, услышала обо всем всего несколько дней назад». Быстро заговорила леди Адела. Ее голос был таким приятным. «Примите соболезнование насчет вашего брата». «Нашего брата». фин пытался держаться спокойно и задвинуть боль подальше, сосредоточившись на настоящем моменте. Скорбеть по брату он будет потом. Но колени все равно тряслись, а каждый вдох отдавался в груди острой болью. Лицо девушки побледнело, Сильнее, и ее начала бить дрожь. — Ваше Величество, я сделаю все, что прикажете. Я могу сегодня же покинуть Хадингард. фин молчал. Он сложил руки в замок и опустил подбородок на сплетенные пальцы. — Сколько вам лет? — Восемнадцать, Ваше Величество. — Всего на пять лет младше. Финн прекрасно знал, что король Эймунд — не хранил верность супруге, но всегда был предусмотрителен в подобных вопросах, и все же эта тайна стала для него ударом под дых. Знание, что отец скрывал родную дочь, причиняло боль. Мало того, оставить ее на попечении своенравного лорда, даже не задумываясь, что рано или поздно тот решит использовать дитя для воплощения своих планов. Отец дал ему такую возможность. Видеть здесь внебрачную дочь короля оказалось нелегким испытанием для Финна. Внезапно хлопнула дверь, когда вернулся Эрик в сопровождении Ларена и Литы. Финн указал на кресло. «Леди адела я так понимаю, вы знакомы с главным советником?» Девушка кивнула. «Ларен и Лита де алармонт принц и принцесса Аланты». Финн кивнул подбородком в сторону друзей. Адела испуганно повернула голову, а ланцы по-прежнему были закутаны в плотные плащи, но леди Болдеры явно заметила, что гости вооружены. Отфинна также не укрылась, с каким интересом взгляд Варена изучал девушку. Леди Адела, я прошу вас остаться во дворце. Слова короля прозвучали отнюдь не как просьба. Адела поняла это и тяжело сглотнула. Могу я узнать «Зачем, Ваше Величество? Хочу познакомиться с вами поближе. Называйте меня Финн. Мы ведь брат и сестра, верно?» Аделла решилась посмотреть на брата, но, встретившись с ним взглядом, резко вдохнула и совсем сжалась. Финн кивнул Эрику. Он открыл дверь, высунул голову в коридор и тут же отошел, пропуская в зал стражу. «Найдите старшего слугу. «Леди аделу поселите в моих прежних покоях и выделить для нее служанок». Распорядился Финн и повернулся было к сестре, но она уже встала и молча проследовала за стражей. «Где Реген?» — осведомился Финн, обратив внимание на Эрика. «В восточном крыле. Вторые покои слева. Я приставил для охраны надежных людей. Прикажешь перевести в темницу?» «Не сейчас. Никого не пускать, пока я не поговорю с ним». а викар? — нахмурился Эрик. — Что думаешь делать с ним? У Финна стучало в висках. Какая-то часть его требовала безотлагательных, решительных действий, но сейчас нельзя было руководствоваться лишь эмоциями. Сначала мне нужно обсудить этот вопрос с советом. Нет никаких доказательств причастности управителя Болдера к нашему похищению, кроме его дружбы с лордом Андерсом, как и оснований для ареста. «Мне нечего предъявить викару на суде. Эрик, я хочу, чтобы шпионы днем и ночью следили за лордом. Понял? Эрик, найди мне доказательства». Это был один из главных провалов Финна. С тех пор, как он взошел на трон, управители Тасфила и Болдера залегли на дно и старались не светиться при дворе. И спустя долгие месяцы слежки — У него зародилась надежда о настоящем мире, надежда, что лорды решили просто жить. фин отлично знал, на кого в Совете может положиться, и у него также были сторонники в лице правителя Элитера и Ратдорна. К тому же его любили и простые люди, однако немало состоятельных семей Хаддингарда лишились нечестного заработка, который процветал во времена правления Одесса, и выступали против реформ молодого короля. Его народу тяжело дался прошедший год. Помогая людям, фин изрядно опустошил казну и личный запас средств, что пришлось не по нраву многим советникам. Тени, захватившие тела хадингардцев, нанесли серьезный ущерб земельным угодьям по всему королевству фин частенько просыпался в холодном поту вспоминая ощущение опустошенности и холода когда делил тело с тенью однако многие советники попросту предпочли забыть все эти ужасы управители болдера и тасфелы явно понимали что их войска значительно уступают силам королевской гвардии далан бы легко подавил любой мятеж со стороны двух взбунтовавшихся областей поэтому лорды не решились бы действовать открыто, и произошедшее стало тому подтверждением. Однако Викер умудрился выйти сухим из воды, никак не запятнав себя. Фин не станет вершить самосуд. Знатные семьи королевства этого не потерпят, и даже сторонники короля в лице управителей элитера и раддерна. Фин должен действовать осторожнее. Он не мог лишиться поддержки двух могущественных домов. Но почему лорд Андерс не убил нас, едва мы с Эриком оказались в темнице? В чем заключался их план? Внезапный вопрос Эрика отвлек его от мыслей. «Зачем ты оставил воспитанницу викара во дворце? Он снова нахмурился. Пусть хмурится». Финн ответил не сразу. Он сам не знал, почему поверил Адель. Ему уже приходилось ошибаться в людях, но сейчас он не чувствовал угрозы от единокровной сестры. Добродушие и страх на ее лице были искренними, как и слова. Она не врала, хотя явно о чем-то умалчивала, это настораживало. Хочу, чтобы она оставалась у меня на виду. Либо Адела действительно ни при чем, и недавно обо всем узнала, Либо она очень хорошая актриса и заодно с приемным папочкой. Как бы то ни было, я не позволю лорду Викару вновь получить власть над Хаддингардом». Финн стиснул кулаки и коротко рассказал друзьям с севера о том, что услышал от советников. «Ларен, мне нужна твоя помощь». Мысли стремительно проносились в голове, опережая здравый смысл и веру в собственные принципы. Замысел только начал созревать, но времени на долгие размышления не оставалось. Действовать надо было немедленно. Наличие сестры и положение сидящего с ней лорда все меняло, и фин понимал, что у него нет других вариантов. «Все что угодно, друг», — произнес Ларен, подготовившись слушать. «Женись на леди Адели», — резко выдал фин Принц Аланты опешил. Вытаращились и Эрик слитый. Мы породнимся, и лорд Викар в случае чего не получит власти над Хаддингардом. Королевство унаследуют ваши дети. Несвязанная с нами Адела опасна, точнее, ее приемный отец. При Одессе у него во многом были связаны руки, но, посадив дочь на трон, он получит бесконтрольную власть, и мой народ вновь будет страдать. Его слова повисли в воздухе. Ларен застыл в напряжении. — Я? Твоя сестра прекрасна, не спорю, и от нее глаз не оторвать. Еще бы, даже фин заметил. Именно взгляд Ларена, пожиравший Аделу, натолкнул его на эту идею. — Но я ведь совсем ее не знаю, — добавил принц аланты Как и я. Понимаю, что о многом прошу. Можешь не давать ответ сразу, но обещай хотя бы подумать. Ларен провел рукой по коротким серебристо-белым волосам, заправляя назад пряди, закрывавшие лоб. «Хорошо, друг, я подумаю». Когда друзья ушли, фин еще долго сидел в одиночестве в зале заседаний. Он даже не помнил, как очутился в королевских покоях, не помнил, почему стоял в обеденной комнате перед перевернутым столом, безучастно глядя на осколки сервиза под ногами. «Брата убили» фин не мог дышать. Мысли спутались, унося его в далекое прошлое. «Сегодня тебя было нелегко найти. Я вообще не знал о существовании этой секции», — сказал Одесс, разглядывая пыльные тома на древнем стеллаже. «Что изучаешь?» фин посмотрел на старшего брата, который казался уже таким взрослым. Неудивительно, ведь наследнику престола недавно исполнилось восемнадцать. Одес был выше и массивнее своих сверстников, афин по сравнению с ним, и вовсе выглядел хилым малявкой. «Мне всего восемь», — пробормотал он про себя. «Историю Дартхала. Ты знал, что тысячи лет назад они звались речным народом и проживали на востоке Огл?» «Братишка, ты испытываешь терпение отца», — перебил его Одес и мягко улыбнулся. «Тебе мало уроков, учителей?» там учат лишь достоверным фактом», — принялся оправдываться фин с легкой обидой в голосе. «А истории о мальных вообще считают глупыми сказками. Когда я рассказал про северный лес, наставник меня высмеял». На занятиях никто не желал слышать эти небылицы, и только старший брат с пониманием относился к увлечениям Финна, хотя сейчас он явно не настроен слушать о Дартхоле. А ведь его столица была построена прямо на слиянии рек. Когда подрастет, фин обязательно посетит это королевство». Одес опять улыбнулся. «Я сказал отцу, что ты на уроке по военной стратегии, а с учителями я поговорю, объясню, как надо правильно вести себя с сыном короля. Теперь пойдем на тренировку». Финну не нравилось разочаровывать отца, но чем больше его к чему-то принуждали, тем сильнее он стремился сделать все наоборот. «Одес, я не хочу». Брат оглядел бесконечные тускло освещенные коридоры, заставленные полками с книгами, где маленький фин знал наизусть каждый уголок. Затем Одес подошел к краю стола и покосился на стопки пыльных томов. «Братишка, девушки любят сильных мужчин, которые умеют постоять и за себя, и за любимую» я принц мне все равно не дано выбирать жену хмуро произнес фин сдерживая эмоции ты можешь стать королем пожал плечами одес не говори так вот уж чего мне не надо почему если со мной что то случится фин поежился не говори так брат повторил он я не желаю даже слышать и подобным Одесс положил на стол несколько очень древних по виду книг, которые фин даже не заметил в его руках. «Это подарок. Думаю, здесь есть упоминания о мальных, которые ты еще не читал». фин возбужденно подскочил со стула и схватил книги. «Но взамен — один час тренировок и час занятий верховой езды. Каждый день», — добавил Одесс. «Да, да, хорошо», — воодушевленно пообещал маленький фин не в силах оторвать глаз от подарка. Он тряхнул головой, но перед мысленным взором так и застыло лицо. Лицо улыбающегося парня, который гордо хлопал младшего братишку по плечу после удавшейся тренировки. «Что же так ожесточило твое сердце, брат?» «Мертв, мертв, мертв!» Эхом отдавалось в голове Финна. Он чувствовал себя разбитым. Глава восьмая. Стейн. Весь день и половину следующего Стейн и Алвис не видели Хаденгородского короля. Эрик подробно рассказал о прошедшем заседании совета и поведал о втором покушении на Одесса. Стейн с пониманием отнесся к оскорбе Фина, хотя Мальны, да и наверняка сам Эрик не разделяли его горечь утраты, но они знали. Каким бы ни был Одес, фин любил своего брата и теплые детские воспоминания, что хранила память. Главный советник Хаддингарда взял на себя все дела, позволив королю скорбеть по брату. Стейн слышал, что Одеса, как и всех членов королевской семьи, похоронили в крипте под дворцом. К концу второго дня, когда вести о том, что случилось в Акфале достигли Деароса, Лорд Викар поспешил покинуть столицу, хотя до этого старался не отходить от дочери. Учиненный советом допрос, как и следовало ожидать, ничего не дал. Сын лорда Андерса, о котором рассказал Эрик, в данный момент находился под стражей. В конце концов, фин присоединился к остальным за ужином. После той ночи у замка лорда Тасфила они впервые вместе собрались за одним столом и вели себя, откровенно говоря, странно. О Бодосе, разумеется, никто не упоминал. Лита периодически косилась на Финна, который намеренно отводил взгляд, то тщательно изучая яство, то собственный рукав. Этих двоих наверняка раньше что-то связывало. Ларен был задумчив. Он вновь оделся чересчур тепло для здешнего времени года. На нем был белый камзол из довольно плотной ткани, высокий воротник и кромки которого окаймляли серебряные застежки и нити. Но ему казалось, было вполне комфортно. В отличие от брата, принцесса подготовилась к поездке. Ее платье изысканного и сдержанного кроя, также белого цвета, было сшито из тончайшего шелка. Оно облегало все изгибы ее тела, подчеркивая плавные линии груди и плеч. Время от времени Стейн ловил на себе взгляды то Ларена, то Литы. У обоих были одинаково бирюзовые глаза, которые особенно выделялись на фоне серебристо-белых волос и холодной кожи. Было что-то притягательное в этой нереальной голубизне. Не потому ли фин постоянно отводил глаза от Литы, Боялся вновь утонуть. Тонкие черты лица у брата с сестрой тоже были одинаковыми, хотя и с некоторыми существенными отличиями. Нос у принца был аккуратный и прямой, а у принцессы чуть вздернут. На губах Литы иной раз играла легкая лукавая улыбка, в то время как уголки губ Ларена угрюмо опущены. Чары Гелиена полностью спали и гости с Дальнего Севера откровенно таращились на лица мальнов. Ларена же очень заинтересовали мальнийские боевые костюмы и, конечно, оружие. Рая держалась необычайно тихо и сидела вдали от Алвиса. Стейну это от чего-то пришлось по душе, хотя и его внимание она старалась избегать. У нее, казалось, совсем отсутствовал аппетит. За исключением наполненного бокала вина и нескольких кусочков фруктов, ее тарелка оставалась пуста. Кая не выпускала из своей руки ладонь мужа, будто боялась расстаться с ним даже на секунду. В какой-то степени Стейн посчитал это милым, и тут странная мысль поразила его. А в силе ее чувства к Гелиану прошли? Думал ли об этом Эрик? Хаддингардский король облачился во все черное, неся траур. Эрик и Кая, как и предполагал Стейн, не разделяли горе-утраты Финна и оделись в обычные одежды. На советнике был темно-синий камзол, а на Кае темно-бордовое платье с тугим корсетом и широкими длинными рукавами. фин попросил Стейна, Алвиса и Раю задержаться на несколько дней. В настоящий момент шпионы Эрика следили за управителем Болдера, чтобы выведать хоть что-то относительно намерений лорда. Не меньше короля волновал и молодой управитель Тасфила. «Сын Андерса во всем старался походить на своего отца. Реген расчетлив и жесток», — нахмурившись, сказал фин «Я уже говорил, что за преступление против короны стоит лишить семью лорда Андерса титула и земель и назначить нового управителя», — выпалил Эрик, беспечно покачивая вилкой. «Все будет по закону. Состоится суд», — резко ответил фин «Знаю, знаю». Эрик отправил в рот кусочек сыра. «Если Реген преклонит колено и поклянется в верности дому Дэрсонов, но ты ведь ему не доверяешь». «Не доверяю. Слово за тобой, чтобы не решил суд». Все отлично понимали, что фин одним своим словом мог обречь на гибель древнюю династию Трассенов. Но он колебался. фин переглянулся с Алвесом, что не осталось без внимания Стейна. У них обоих было кое-что общее. Брат Тирана и сын предателя Короны. Как и Регент. Мог ли король лишить семью земель, которые принадлежали ей столетиями, из-за деяний лорда Андерса? «Эрик, я король Хаддингерда, и мне не требуется напоминание, что управители владеют этими землями лишь с моего позволения. В чем бы ни обвиняли Регина, открытый суд покажет, каким королем я надеюсь быть. В первую очередь, таким, кто уважает закон». «Мы же не дикари!» Увидев выражение лица короля Хаддингерда, Эрик промолчал, а затем поднял руки, словно признал поражение. Стейн задумчиво ковырял в тарелке порцию курицы и внимательно наблюдал за Эриком. Сколько раз в черных горах ему приходилось слышать, как сильно Стейн напоминает Гелиану друга детства. Иногда это даже злило, Хотя было ясно, что гел не хотел обидеть, наоборот. Стейн практически не пересекался с Эриком и Каей в Мальнборне, когда они поправляли там здоровье, разве что на их свадьбе. Но сейчас, глядя на Эрика, он замечал, как друзья похожи в мелочах. Взмах руки, кивок головой детали, которые давали понять, что Эрик с Гелианом росли бок о бок и каждую свободную минуту проводили вместе. Интересно, что подумал Эрик, когда узнал, что человеку нет места